Путешествие закончилось немного неуклюже. Порт уже опустел, удалось лишь до дежурного докричаться. А тот позвонил мне домой, точнее коменданту, чтобы он Настю предупредил. Ну и Иван на ферму дал знать, что все в порядке. А ночевали мы уже опять на борту, все втроем набившись в кубрик Вани-комсомольца. И перетащив туда запас угля и дров с малого катера. Нормально на самом деле время провели. Добили Иванову флягу, а еще поллитровка спирта у Федьки нашлась, так что мы его разбавили и под паёк уговорили. Уговорили именно потому, что почти до самого утра не спали. Трепались больше, причем не одели. А так, то о прошлой жизни, то о нынешней, то просто песни орали. Похоже, что у нас так себя отходняк проявил после поездки под тьму. С утра Степаныч торжественно подогнал ручащий мотором «Шевролет» Гостеприимно распахнул дверь в салон, но мы покинули порт только после того, как сдали трофейного Ваню-комсомольца под охрану лично Пашкину. На этот раз, кстати, Пашкин сам принюхался к нам, после чего заключил. — Да уторопились, что ли? А что, нельзя? — вроде как удивился Федька. — Не, я чего, против? — даже возмутился Пашкин. — Наоборот, подумал, что мужики умные, к ночи вернулись, бабам знать дали, что всё в порядке, а домой ехать не могли и законно на грудь приняли «Уважаю! Уважаю!» Дважды повторил он с явным оттенком зависти к таким нашим способностям. За руль нашего отдельского транспорта уселся Федька и погнал канадскую машину по лужам. Дождь возобновился, кстати, сразу как только от тьмы отошли подальше. Все тот же мерзкий, мелкий, противный, с ветром, мордотыком. По дороге завернули к моему дому. Я забежал в квартиру, расцеловал еще сонную Настю, сказал, что со мной все в порядке и вообще все прошло отлично, после чего понесся по лестнице вниз, прыгая через ступеньку. А потом уже мы рванули на ферму. Прямо с КПП нас направили к Милославскому, где мы его нашли, пребывающим в явном нетерпении и заметном возбуждении. Таком, что он даже сидеть не мог, а мерил шагами пол, расхаживая по кабинету. Но все же он дождался, пока секретарша принесет всем чаю, после чего взялся за расспросы. Сперва сам, потом позвал еще какого-то Борисенко, с которым вообще всю душу вымотали, по двадцать раз обсасывая каждую подробность. Разговор затянулся до обеда, на котором мы пошли вместе с ним, и были усажены за начальственный стол, а потом опять был кабинет и вновь расспросы, по сути, сводящиеся к одному — «Они там точно ушли?» «Точно», — сказал я, когда этот вопрос был сформулирован конкретно и вслух, и адресован мне. Милославский кивнул, вздохнул, что-то записал в наполовину заполненный блокнот, спросил то же самое у Федьки, после чего нас двоих попросили удалиться и не вмешиваться в разговор людей с большими допусками. Хоть и интересно было бы послушать, но не судьба. Пришлось попрощаться и уйти. «Как думаешь?» Иван Катер выбьет! спросил Федька о самом для него важном, после того, как мы добрались до тесной комнатушки отдела и взялись за привычное чаепитие. Не знаю, надеюсь, пожал плечами я. Неплохо было бы, неплохо. Пусть даже темный ящик так в трюме и остается. Кто знает, где его собрать доведется. Нет, теперь уж точно по реке шляться придется. Должны отдать. Интересно, вот что. Например, Серых догадался поставить ящик под тьмой, и там образовался очередной портал. А куда он ведет? Как проверить? Или каждого вошедшего несет прямо в его слой? Типа, закройся мы там с Федькой вдвоем, и каждый из нас вдруг окажется в своем слое реальности? Может так быть. Или все же туда попадем куда и Серых. Или вообще никуда. Кстати, я сюда перенесся вместе с сараем. А ящик остался на месте. А вот Федька оказался совсем в другом помещении, зато заодно со шкафом, в котором копался. То есть опять никакой четкой закономерности. Или все же проход получается куда-то в конкретную реальность и конкретное место. Тогда каким образом Серых сумел его так нацелить? Или почему он думал, что сумел нацелить? Причем был настолько уверен, что в этот проход пошел сам. Уверен, что пошел. Недаром же там даже кого-то лишнего убили. Лошакова этого самого. Вроде как с хвоста стряхнули. Или за этим убийством что-то другое. Мало пока знаем, мало. Хоть и куда больше того, что знали всего четыре дня назад. Намного больше. Вот лично я знаю, что путь отсюда есть. Есть сюда и есть отсюда. Еще знаю, что в принципе его можно организовать. Непонятно пока как, но можно. И можно рискнуть по нему пойти. А это уже много. Очень много это уже просто дохрена». Федьку явно осенила какая-то мысль. «Да, а что насчет Пашки?» Я скорчил рожу, покрутил пальцем у виска, затем сказал. «Да нормально все, на выходные соберемся, например». В Первую секунду Федька не понял, что вообще я имел в виду, но быстро сообразил и закивал, оглядываясь по сторонам, словно надеясь увидеть невидимые микрофоны. Не знаю, как далеко здесь техника ушла, но возможности прослушки я бы не стал исключать. Очень уж многочисленная и нагловатая вохра под командованием у товарища профессора философии. Лучше их остерегаться. Слишком много рвения демонстрирует. «А пошли постреляем!» — вдруг предложил я. «А чего так сидеть? Ивана профессор отпускать явно не спешит. А здесь тир есть, неплохой, в подвале. Даже наушники самодельные выдают». А нам еще и патроны без всякого отчета. А в стрельбе, главное, практика. Потом поперли сплошняком хорошие новости. Мы уже из тира пришли, я как раз пистолет чистил, сидя за столом и раскидав части по газете, как пришел, наконец, усталый, но явно довольный Иван. Несмотря на то, что с записи серых мы не нашли, Милославский был результатами доволен, до такой степени, что нам из-за буксиры пообещали какую-то премию, И Ваню комсомольца уступили. Правда, с одним условием. Сначала там заново все обыщут, от откилят до клотика. И лишь потом отдадут. Милославский лично распорядился. Куда-то звонил, и там получил уверение, что город не будет на суденышко претендовать, а передаст научникам, то есть нам. В общем, удачно все сложилось для нас. Так удачно, что дальше уже некуда. Без стрельбы, без монстров, без адаптантов. Просто пришли и нашли, что хотели. Не все, но и сверхожидаемого тоже получили много. Хотя бы про тот же темный ящик узнали. «Дальше -то — Дальше-то чего? — спросил я у Ивана. — А черт его знает! — ответил он. — Руководство взяло тайм-аут на обдумывание. — А вам чего? Поблизости быть, да и все, наверное. Как-то так. Примерно такого ответа я и ожидал. Общий стиль работы постепенно начинал вписываться в некие закономерности. — Ладно, будем поблизости. Кстати, не пора нам уже? — глянул я на часы. — И то, — кивнул Иван. — Можем топать. По пути прихватили и Степаныча, что-то активно слесарившего в мастерской. Тот на ходу вытер замасленные руки, смоченной в бензине тряпкой, завоняв весь салон «Шевролета», но запах вскоре выветрился через приоткрытые окна. — Вов, ну чё, сходим куда-нибудь? — негромко спросил у меня Федька. — Степанович с Иваном ничего не расслышали, потому что я сидел рядом с водителем, а они с удобствами расположились в салоне. Тут и мотор рычал, и склепанный по нормам военного времени кузов погромыхивал. И ветер, так и оставленное открытым окно, задувал. А Федьке поговорить не терпелось, как раз о том, о чем только мы с ним знали. — Без проблем, — шепнул я в ответ. — Можем у меня дома чаю попить, а можем сходить куда-нибудь, только Настю прихватим. Сходим давай, а то у тебя в конуре не развернешься, поморщился Федька. Как скажешь, я не против. Я действительно был не против, скорее даже наоборот. Возбуждение от хороших новостей не улеглось, покуда, и эти самые хорошие новости хотелось обмыть, откровенно говоря. Прямо очень хотелось. Душа требовала праздника. Она, душа эта самая. Здесь все время праздника требует, потому что иначе в этой серой и мрачной действительности, да еще и под закат удивительно мерзкой осени, Волком взвоешь от тоски. Степаныча завезли домой, а затем уже у моего подъезда Федька освободил водительское место в пользу Ивана, с которым мы попрощались. «Шевролет», чуть подвывая трансмиссии, и оставив за собой облако вонючего дыма, уехал в темноту. А мы, настороженно оглядываясь в круге света перед парадным, дожидались лязга замка, открытого из комендантской. «Давай, забирай свою половину, а я пока с Петром Геннадьевичем поболтаю» сказал Федька, остановившись перед окошком комендантской, за которым была видна упитанная физиономия нашего коменданта. «Я мигом», — уверил я его, абсолютно не будучи уверенным в том, что говорю правду. Настя по скорости сборов может быть удивительно непредсказуемой. В общем, Федька успел наболтаться с нашим комендантом. Настя сначала вообще засопротивлялась, не хотела на улицу выходить. Потом одевалась, переодевалась дважды. Я тем временем и сам переоделся чуть приличней. Убрал автомат в шкаф, оставив на себе лишь кобуру с ТТ и сунув маленький ментовский наган, тот, что взял когда-то трофеем, во вторую кобуру под мышкой. Как-то недавно взял себе за правило носить два ствола, если ничего длинноствольного нет с собой. Так, на всякий случай. Да и не знает про этот револьвер никто лишний, что тоже хорошо. Все, готово объявила Настя после второго переодевания и причесывания. — Пошли, а то там Федька Петра Геннадьевича уже насмерть уболтал. Не уболтал. Оба персонажа были примерно одинаковы насчет любви поговорить за жизнь. Петр Геннадьевич в своей комендантской скучал без собеседников. А Федька любые свободные уши ценил. Так что там даже некая гармония наблюдалась. И разговор Федька без особой охоты прервал. Подождали пару минут, пока тазик прогреется, поглядывая по сторонам. Потом втиснулись в тесную машинку и погнали на Советскую, туда, где бился по вечерам, так сказать, пульс светской жизни Углегорска. Миновали забитую алкашами рюмочную, заставленную разнокалиберными машинами стоянку возле джаз-клуба Бибоп, а потом увидели Шалву Абуладзе, стоящего на тротуаре в компании еще нескольких мужчин и активно машущего нам рукой. — Ну да, машинка у меня заметная. Такая всего одна в городе, так что опознать несложно. Когда мы остановились, Шалва, поздоровавшись с Настей, указал на дверь у себя за спиной. — Если гулять идете, то вот сюда зайдите. — А что там? — сразу спросила Настя. — Я дом узнал. Как раз сюда мы завозили с Федькой тот самый генератор, из-за которого я в этот мир и провалился. — Гостиница? — Посмотрел я на маленькую медную дощечку с надписью «Отель-деловой клуб». «Верно, гостиница!» — ответил тот. «Но в ней бар сделали тихий и уютный, пиво там хорошее и закуски, и пускают не всех, потому что гостиница маленькая и для солидных людей, а вам приглашение сразу, сами понимаете, по дружбе». Мы переглянулись, а потом дружно полезли из машины. Шалва, оставив собеседников стоять под козырьком на улице, зашел с нами в небольшой вестибюль. Шлюз здесь был, само собой, от него никуда не денешься. А портье был крепким мужиком с ТТ на поясе, который внимательно просветил каждого из нас. Особой роскоши здесь видно не было, да и не создать здесь такой. Но получилось уютно. Полы из светлой доски просто отциклевали и покрыли лаком, уложили ковровые дорожки, явно найденные на каком-то складе, поставили стойку для портье со шкафчиком под ключи, и почту за спиной. Стены побелили как раз так, как я дома сделать собирался. Углы и дверные проемы все той же светлой доской обложили. На стены пейзажи повесили, в рамочках, а в угол поставили огромные, громко тикающие часы-ходики. — А что, хорошо! — сказал Федька с уважением оглядевшись. — Разбогатеешь, в Сальцево переберешься, сюда будешь в гости приезжать! — засмеялся Шалва. Про Сальцева ему не раз Федька втирал, так что особым секретом его желания не было ни для кого. А Шалва, между тем, повел нас в бар, что скрывался за двустворчатыми дверьми. — И пиво тоже хорошее, понял? Ниже по течению, где варить начали, а сюда Сальцевские везут. — Хорошее? — придирчиво переспросил Федька. «Ха — чуть возмущенно ответил Шалва. — Я что, друзьям плохое советовать буду? Бар был очень деревянный то есть оформлен в единственно доступном здесь стиле, если хочешь избежать полной казенщины. Но выглядело все неплохо. Это была не навязчивая народность, как в «Березке», например, а нечто германское по стилю. Даже живопись на стенах соответствовала. Пасторально-пейзажная, с замками на горизонте и пастушками на переднем плане. Сам зал был поделен перегородками на кабинки для вящей приватности посетителей. А что, тоже так уютненько получилось. У каждой кабинки вешалка из оленьих рогов. Оленей, кстати, тут было довольно много. неизвестной мне разновидности. А ведь в моей действительности в подобных местах и широтах оленей не видать. Одни лоси разве что из рогатых. Тот же Федька не раз говорил, что на них тут охотятся любят. И даже правила уже ввели, как их можно стрелять, а как нельзя. Женщина за стойкой оказалась знакомой. До этого она в кинкальной работала. Такая светлая, шустрая, веселая толстушка, которая нас тоже узнала и заулыбалась. Я даже имя вспомнил. Ирина ее звали. Точнее, Ирой. Еще в зале было двое мужчин, сидевших в кабинке в дальнем углу и попивавших пиво из больших оловянных кружек с откидными крышками. «Фига себе!» — восхитился Федька. «Ты где такие нашел, шалва?» «Нашел!» — хмыкнул тот. «На заказ отлил, понял? Найдешь тут такие!» С посудой в этой действительности было не так, чтобы плохо, но очень уж она была невзыскательной и однообразной. Стаканы, только классические, граненые, производство завода красный стекольщик, стопки копии стаканов, только в два раза меньше, тарелки строго из тяжелого и грубого серого фаянса, обычно со звездами или серпами и молотами по краю. Поэтому кабачики, старающиеся не отбивать посетителям аппетит, выкручивались как могли. Чаще всего с помощью гончаров, чей труд оказался неожиданно востребованным. А вот теперь Шалва пошел дальше, явно опередив конкурентов. «Вот сюда и заходите!» — сказал наш гостеприимный хозяин. «Тихо посидеть, с друзьями поговорить. Ракви задушевно! Самое место!» Возражать никто не стал. Все так и выглядело. Шалва усадил нас за столик, по его мнению, лучший, сделал некий жест рукой, словно описав круг над нашими головами, на что женщина из бара улыбчиво закивала. А затем попрощался и вышел из бара. А место и вправду выглядело тихим и приятным. Такого в городе пока не было. Везде шум и гомон, а вот тут так. Дальше, наверное, народу прибавится. Они едва и открыться успели. Но пока вообще благодать. Пухлая Ирина принесла нам три кружки пива, а затем притащила тарелку на струганной редьке перемешанной с солеными ржаными гренками. «Это же рыгать не перерыгать потом, если с пивом!» — сказал Федька, зацепив вилкой целую охапку редчатой стружки и умяв ее себе в пасть. Пиво, кстати, оказалось нефильтрованным, или как там такое принято правильно называть? Мутноватое, но что на вкус, что на запах, лучше некуда. Чистая ностальгия. Нормального пива здесь покуда не было. Технолог, что ли, какой-то сюда провалился. Очень даже может быть, почему бы и нет. — Ну ладно, за удачу потом выпьем, — сказал я, поднимая кружку. — Пока за шалву давайте. — Что бы мы без него делали? — И где бы пили-ели, — добавила Настя. Оловянные кружки, столкнувшись боками, глуховато брякнули. Я большими глотками опорожнил свою почти на треть, поставил, прикрыв крышку и подумал, что немцы в свое время это здорово придумали, не выдохнется или это от мух. Такую версию тоже слышал». «Ладно», — сказала Настя. «Теперь говорите, что мы празднуем и зачем вы меня вообще из дома вытащили». И мы взялись рассказывать, полушепотом, тихо, постоянно оглядываясь, но со всеми подробностями. «Ну и что делать планируете?» — спросила Настя после того, как мы с Ведькой закончили. «Всерьез», — спросила. «Я видел, что она нам поверила». Поверила в то, что мы и вправду постояли около выхода из этой действительности, из отстойника. В то, что выход отсюда есть, и мы его можем найти. И его надо искать. Бар к этому времени совершенно опустел. Только Ира что-то делала за стойкой, брякая посудой. И к разговору нашему явно не прислушивалась. «Пока, пока, будем ждать. Это раз», — загнул я палец. «Каких-нибудь новостей от Ивана или даже Милославского. А еще будем искать сами». «Что искать?» — спросила она. Федька тоже посмотрел на меня вроде как с удивлением. «А мы знаем намного больше». Обернулся я уже к нему. «Знаем, что Пашка много знает. Он, может, даже знает, где искать записи серых». «И чё, мы его поймаем и пытать будем?» — усмехнулся Федька. «Знает и знает, нам не скажет». «Ну, это еще как сказать». — Приглядеться надо. Может, что-то и на Роин такое, что ему разговорчивости придаст. Еще, еще у шкипера баталова жена вроде как осталась, помнишь? Надо бы с ней пообщаться. — Ага, было такое, — оживился Федька. — Но только что-то сомневаюсь я в том, что она знает что-то. Если бы он ей доверял, то с собой бы взял. А так сам смылся, а жену в городе оставил. Вроде как в непонятках. — Это все же вроде как, — поправил я его. — А может, так надо было? — Так он же ушел. — У чего надо-то? — А может, и не ушел. — Пожал я плечами. — Там же автографы никто не оставлял? Да и этот Лошаков у нас есть. По нему тоже бы что-нибудь выяснить неплохо было бы. И этот комплект еще водолазный. Вот как думаешь, на кой хрен он им нужен был? — Не знаю. Федька даже в затылке почесал, а потом отхлебнул пиво. — В порту могли за чем-нибудь еще там у пристани... Где мы Ваню-комсомольца нашли?» «Это понятно», — вмешалась в разговор Настя. «А зачем им нырять было? Я вот слушаю-слушаю, а этого никак понять не могу. Вроде выходит, что у них никаких подводных дел не было». «Это верно, кстати», — согласился я с ней. «Ушли они с суши, если ушли. И все у них как-то к суше, получается, привязано. Может, комплект ремонтника, типа, если что, на винт намотается?» — предположил я. «Вов, блин!» «Что тут намотать-то можно?» — фыркнул Федька. «Нет тут в воде ни хрена». «Ну, не знаю. На мелководье вин погнуть в незнакомом месте и потом его снимать, еще что-то». Взялся я импровизировать. «Прятать что-то можно», — добавила Настя. «А потом с этим противогазом доставать». «А ведь вполне!» — сразу согласился Федька. «Вполне», — признался и я. «Записки того же Серых, например». А Лошаков у них, как я думаю, был за мастера. Вот его и того, списали, чтобы не разболтал. Кстати, тогда получается, что не все, кто с серых работал, ушли, так? Иначе зачем так старательно концы в воду прятать? Кто-то еще остался. «Пашка — Пашка! — ухмыльнулся Федька. — Да не только, я думаю, не только. Ни один Пашка остался. Люди остались. Нам поосторожнее быть надо, к слову. Если они своих в расход пускали то о нас, как мне кажется, тоже не сильно задумаются. Я ожидал, что Настя сейчас возмутится и начнет требовать все это прекратить, но ничего подобного не случилось. Она лишь кивнула и непроизвольно поправила кобуру с парабеллумом. Все верно, не тот типаж, пилот все же, а не маникюрша. Да и вообще у нас ставки слишком высоки, чтобы задний ход давать. Мы с ней хотим отсюда уйти вдвоем, вот для этого и рискуем. — Ну, пока мы до чего-то реального не добрались, дёргаться они не будут, — сказал Федька, поразмыслив. — А вот если найдём что-то... — Могут и сразу, если до них информация с фермы доходит, — возразил я. — А я это вполне допускаю. Сам же Серых откуда взялся? Во — Во-во! Кстати, нам бы найти способ эту самую Альбину Скляр проверить. Как это сделать? — Если от самого начала, то на ферме инфа должна быть, — сразу сказал Федька. «Милославский всех же новых опрашивает. И ее должен был». ведь точно!» — я даже по лбу себе ладонью хлопнул. «Надо... надо как-то Ваньку на это дело растрясти. Или... или в РОП заглянуть, кстати. Федь, РОП вообще режимный?» «Не, не очень. Вроде ЗАГСа. Можно справочку попросить». «Вот и попросим», — сказал я удовлетворенно, определив следующий шаг. «Наше здоровье!» Оловянные кружки вновь со стуком соприкоснулись боками. «Кстати!» — вдруг замер я, вспомнив, как рассматривал ботинок сгоревший в костре женщины. «Федь, а ты инициалы на ботинке Скляр помнишь?» «Ну да, Е-Скляр!» кивнул он и тоже озадачился. «А у нас ведь Алевтина, так?» «Ванька...» То есть Иван Зарубин, наш непосредственный начальник, появился с утра сам, привычно заехав уже на «Шевролете». Сам он к роскоши владения автотранспортом начал явно привыкать и даже получать от нее удовольствие. Потому что Федьке он сегодня место за рулем не уступил и повел машину к порту лично. — А Степаныч где? — спросил Федька, заметив то, что за механиком мы заезжать не стали. — Приболел, соплями гремит, — отмахнулся Иван. Да для него пока все равно толком работы нет. Сами разберемся. А с чем разбираться будем? поинтересовался я. А с Ваней-комсомольцем для начала. Там сейчас обыск идет, надо приглядеть, а то им не свое, дай волю, так все переломают, а нам потом чинить. Мы с Ведькой переглянулись, пораженной скоростью роста в Иване всяких частно-собственнических и просто жлобских инстинктов. Скоро так и нас догонит. Прогресс на лицо а на ферме чего сейчас уточнил я на всякий случай да ничего все как после прошлого выхода махнул рукой иван милославский в думы погрузился про нас на какое-то время забудут до тех пор пока опять куда-то сгонять не понадобится куда ворон костей не заносил так что пока так своими делами Вань оживился вдруг федька раз ты у нас теперь кругом не халявщика партнер то не прикроешь на денек в смысле — не понял Иван. — В том, что приглядеть за пароходом ты и один пока сможешь, а нам бы с Вовкой сгонять на халтуру на денек. Ты в доле, однозначно. Почему-то от такого прямого предложения Иван смутился и даже немного покраснел. Но потом сказал. — Можно, наверное. А что за халтура? — А за машинами, — ответил Федька. — Одну в городе сдадим, а вторую — ее под конкретного покупателя с очень большой скидкой. Но человек очень полезный. — Но все равно наживем, тут без вариантов. — Блин, да нахрена вам рисковать? — чуть подумав, удивился Иван. — Нам из-за буксиры премии вон свой «Титаник» заимели. Чего дергаться? — Обещали, — пояснил я. — Как раз этому полезному покупателю. Обещали Кюбеля до холодов пригнать, иначе нехорошо получится, обидится. — Да, — Иван опять призадумался. — Когда собираетесь? — Да завтра бы изгоняли с самого ранья ответил я. «Сегодня приготовились бы». «Эхо, ладно», — согласился тот. «Сейчас со мной в порт давайте, а потом через часок я вас закину, куда скажете». «Лады», — хлопнул его по плечу Федька. Окончательное искушение непосредственного начальства свершилось, похоже. До того бескорыстный Иван начал испытывать заметную страсть к наживе. «Ну и хорошо, нам проще». Порту, как оказалось, и без нас порядок умели поддерживать. Ваня Комсомольца нас встретила компания из четырех недовольных мужиков, столпившихся возле небольшого зеленого бантама с поднятым тентом, и явно наслаждавшегося отправлением служебных обязанностей Пашкина, их на борт не пускавшего. «Без лиц, внесенных в список, не пущу! Тут вам не ваш департамент, а городской рейд!» Решительно и громко объявил он главному из ожидавших бледному и сутулому мужику в сером длинном брезентовом плаще. «А я тут за главного!» «Да кто в списке-то?» — явно разозлился тот. «Это закрытая информация!» Важно ответил Пашкин, заложив руки за спину и приветствуя нас, подходящих одобрительным кивком. «Вот они в списке, в частности!» — указал он на нас. Мужики обернулись, бледный усмехнулся, покачав головой, протянул руку. «Здорово, Вань!» Это ты так распорядился, что ли? — Ага, я. — кивнул Иван, хотя ничего такого у Пашкина не просил, насколько я знаю. — Забыл уточнить просто, что именно вам можно. — Ладно, проехали, — отмахнулся тот. — Запускаешь теперь на борт? — Давай, заходи. Пашкин, от которого опять попахивала водочкой, невзирая на ранний час, гордо нам кивнул и также гордо удалился, с явным осознанием выполненного долга и продемонстрированного авторитета. Компания же прибывших гуськом поднялась по сходням на борт. Обыск шел культурно, иначе не назовешь. Хотя бы потому, что пришедшие никакого отношения к правоохранителям не имели, а были такими же сотрудниками фермы, как и сам Иван. Ничего не ломали, ничего не разбрасывали, но при этом ни миллиметра не пропускали неосмотренным и не простуканным. Примерно через час я и Федька со всеми распрощались и пошли на выход, завернувшись в дождевики. Решили Ивана не отвлекать, пусть и вправду приглядывает за имуществом, раз уж ему так в кайф. И пошли пешком. Тут все же расстояния не те, чтобы так уж этих пеших прогулок опасаться. Разве что погода настроение портила. Из порта вышли на Октябрьскую набережную, и по ней пошли в сторону центра. Хотели сразу отправиться на крупу, но потом все же решили завернуть к общежитию за Блицем. Мало ли, какие планы изменятся и куда придется спешить. Да и заправить грузовик надо, и топливо для завтрашней вылазки припасти, коли выпала возможность ее совершить. Пока шли к общежитию, почти не разговаривали друг с другом. Холодный резкий ветер умудрялся дуть прямо в лицо, независимо от того, в какую сторону ты поворачивался и куда шел, опровергая тем самым все базовые законы мироздания. Поэтому мы больше капюшону руками придерживали, чтобы их с головы не сдувало. Правда, при этом промокали рукава курток. Так что в кабине «Опеля» я ощутил себя, если не дома, то как минимум в гостях у хороших людей, только сильно курящих. И когда грузовик лихо докатил нас до подъезда РОПА, то есть районного отдела приема поселенцев, из кабины выходить, откровенно говоря, не хотелось. Даже в такую короткую пробежку. В холле учреждения мы увидели с полтора десятка растерянных и задумчивых людей. По виду явных новичков в отстойнике, таких, каким был я совсем-совсем недавно. Похоже, что они ждали появления Милославского с лекцией, то есть совсем как я в свое время. Но профессор, видимо, запаздывал. Дежурный в форме, сидевший за зарешоченной стойкой, отправил нас в архив, находившийся на первом же этаже, в дальнем конце коридора. По пути столкнулись с невысоким мужичком в отглаженной, но сидевшей на нем, как на корове, седло в форме. — А, здорово! — сходу узнал он нас. — Бирюков и Теодор Мальцев, если не ошибаюсь. — Здрасте, Сергей Геннадьевич! — поприветствовали мы его сходу. Это был Бочаров, тот самый, что оформлял меня в день моего провала в этот нелепый мир. — Какими судьбами? — спросил тот. — Решили обратно попроситься. Так ничем не могу помочь. Шутка эта была, похоже, у него дежурной, но мы вежливо заулыбались. — Нет, нам в архив запросик сделать сказал я. О чем, если не секрет? Не думаю, что вопрос был продиктован чем-нибудь еще, кроме досужего любопытства, но я решил оставаться безукоризненно вежливым. Бочаров и мужик неплохой, глядишь, чем и поможет. На человека одного данное ищем, сказал я. Похоже, погибшего. По работе, что ли? уточнил он. Да вроде как, кивнув я, решив, что в сущности я не соврал. Ну, пошли, я как раз в архив! Сказал он и пошел по коридору таким быстрым, несмотря на малый рост, шагом, что мы за ним едва поспевали. Дверь в архив была покрыта бурым дермантином, прибитым гвоздиками с широкими медными головками. Но стука пишущей машинки, доносившегося изнутри, она все равно заглушить не могла. Бочаров толкнул дверь и вошел, ну и мы следом, оказавшись в помещении, разделенном высокой стойкой на две неравные части, малую для посетителей и и куда большую для папок с бумагами. За Ундервудом сидела немолодая крупная женщина в очках с серым пуховым платком, накинутым на плечи. Она курила, зажав в крупных желтых зубах смятую папиросу и поприветствовала нас всех коротким кивком, не отвлекаясь от своего занятия. Бочаров дождался того момента, когда она вытащит из каретки карточку из толстой желтой бумаги и только после этого сказал — — Наталья Сергеевна, тут к вам ребята из Гарсвета с запросом. — Из Гарсвета? — удивилась она. Голос у Натальи Сергеевны был громкий и звучный, а шеха от стен. И это она просто разговаривает. А если рявкнет на назойливых просителей, то какой эффект будет? — Да мы сейчас к ферме прикомандированы, так что пока скорее оттуда. — поправил я Бочарова. — А у вас на ферме свой архив хоть куда. Там все есть, что и у нас. И сверх того много... «Да вот там какая-то путаница, решили здесь уточнить». Сходу сочинил я версию. В путаницу она поверила. Хотя бы потому, что архивом на ферме заведовала не она. Это я буквально в глазах у нее прочел. Эдакий оттенок снисходительности и бестолковости всех других архивариусов этой действительности. Она взяла со стола бланк запроса, отпечатанный на серой плохой бумаге, и толкнула его мне по стойке, все так же звучно сказав, — Заполняйте, без помарок желательно. После чего загасила папиросу в забитой окурками пепельницы. К счастью, заполнять пришлось неплохой перьевой ручкой, макая ее в чернильницу, как здесь обычно бывает, а простым карандашом, да еще и на диво хорошо заточенным. В общем, вписал я в графу имя Алевтина, потом добавил и еще, возможно, инициал Е, а в фамилию — Скляр. Место, откуда прибыло — город Дедовск. М.О. И больше ничего. И расписался, вписав в графу под моей подписью номер личного удостоверения. Но Наталья Сергеевна не удивилась такой скудности и путанности данных, лишь кивнула и сказала, «Завтра после обеда заходите, или могу почтой отправить». «Мы лучше зайдем, только послезавтра с утра», — сказал Федька. «Вы же открыты будете». «Заходите с утра послезавтра», — сказала она, величественно кивнув, и закурила следующую папиросу. «Но ты поосторожнее, лады!» — сказал Федька, высаживая меня у дома. «Ну, не совсем же дурак. Вроде как согласился я с ним». После визита в РОП решили разделиться, просто чтобы времени не терять. Федька займется подготовкой к завтрашнему походу, а я попробую выяснить что-нибудь про оставшуюся в Углегорске жену Баталова. Просто вспомнилось мне, что Баталов все больше в якорьке ошивался. И мы там даже как-то пытались справки наводить, но ничего из этого не вышло. А вот сейчас у нас появилась идея получше, которую я решил реализовать на практике. Вырулив на Советскую, остановился у Винного, единственного на весь центр города. Дей купил две бутылки с белыми этикетками, на которых было отпечатано одно единственное слово — водка. Водка здесь, кстати, очень недурная, если вот так покупать в бутылках, а не брать ее в разлив в рюмочных для алкашни, где ее разбавляют дешевой сивухой немилосердно, оставляя от вполне чистого напитка разве что название. Уложил в бумажный пакет и туда же добавил банку с солеными зелеными помидорами, которых продавец наловил мне половником из большой кадушки, выискивая их в мутном рассоле. Аккуратно расположив все это на пассажирском сиденье, я газанул и погнал свой тазик в сторону порта. Долетел почти мигом. Центр Углегорска был словно прижат к реке, и оттуда до порта рукой подать, только на Октябрьскую свернуть. И сразу налево. Проходной меня уже узнали. Лишь рукой помахал вахтеру, и вскоре лихо припарковал машину возле того самого флегелька, в котором обитал Пашкин. Подхватив пакет с покупками и бережно прижав его к груди, я постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Флегелек внутри состоял из одной единственной комнаты, в углу которой топилась печка-голландка. А сам Пашкин сидел за большим, сильно зашорканным письменным столом и читал газету. Перед ним стояла кружка чаю. На расстеленной чистой бумаге лежал бутерброд с копченой колбасой, сильно пахнувший чесноком. Даже я с порога унюхал. Было тепло, сухо и хорошо. «Здравия желаю капитану Рейда товарищу Пашкину!» — радостно отрапортовал я прямо с порога. «Ага, входи, Володь!» Вроде даже обрадовался он, откладывая газету. «Чем, как говорится, могу?» «Да, ничем, если честно!» — сказал я, выставляя звякнувший стеклом пакет на стул. — Так зашел, вроде как, поблагодарить за дружбу, поддержку и всякое прочее хорошее. Пашкин насторожился на звук, столкнувшийся боками стеклотары, а при слове «поблагодарить» энергично закивал, сказав. — Да это мы всегда! Хорошим людям чего не помочь? Стаканчики-то нужны? — Думаю, что вопрос про стаканы был обычным уточнением о том, чего следует от меня ожидать. Поэтому, когда я ответил в том духе, что не из горла же пить с хорошим человеком, Пашкин поднялся, подошел к массивному шкафу с привычно просверленными дверцами. Оттуда и вернулся с двумя солидного вида лафитниками из зеленоватого стекла. «Старорежимные еще!» — гордо сказал он, щелкнув ногтем по краю одной из посудин. «Тоже друзья подарили!» Склад виноводочного явно не отапливался, так что водка в бутылке была, если и не ледяной, то вполне холодной. Первая рюмка под помидорчик из банки, мятой на упруге и пахнущей чесноком, прошла легко. — Вот так! — сказал, сопровождая ее Пашкин. — Все в пору, что под гору! Давай по второй сразу, чего томить! После второй я и начал выспрашивать изрядно подобревшего Пашкина про исчезнувшего шкипера. С его слов выходило, что шкипер был мужичком молодым, крепким, но скрытным и малопьющим. За что капитаном Рейда был совершенно законно недолюбливаемым. В якорьке он действительно бывал часто, но пил мало и к компаниям не присоединялся. Поэтому, когда исчез, горевали вроде как и не сильно. Повздыхали дежурно, да и только. Вспомнил Пашкина серых, который в порту мелькал часто. Вспомнил и Пашу. Вспомнил даже, как Паша напоролся на спрятавшуюся под причалом тварь. После чего Карась ушел без него и обратно уже не вернулся. Именно наш это был Пашем, без ошибки. Так что я мысленно вычеркнул его из списка друзей и записал в другой список тех, с кем надо быть на стороже. А случись что, так и жалеть не слишком. Как-то камера на борту баржи вспомнилась, да сгоревший в костре труп. За такое можно и в расход пустить вообще-то. Видел Пашкина других людей с серых, но, в отличие от Мамеда, Однозначно определить их как госбезопасников не смог. Сказал только, что серьезные люди не шелупунь. Официально занимались водкой, с его же слов. Но лично Пашкину казалось, что груза у них всегда было мало. Кто-то говорил, что они пока до Углегорска добирались, уже разгрузиться успевали. Водка много где нужна. Но тут уж не проверишь, сейчас, по крайней мере. А у него вроде жена была, у Баталова. Спросил я, наполняя уже только лефитник Пашкина. Тот разговором увлекся и даже не заметил того, что я пью мало, и уже третий тост мусолю одну и ту же порцию. А может, и заметил, и этому тихо радовался, потому что ему же больше останется. — Была, ага. — кивнул он, протягивая руку за рюмкой. — Такая девка, ну... Э... — показал он руками, какая. — Хорошая, в общем. К ней потом многие подкатывать пытались. — А сейчас она где? — А вот не знаю, не скажу. — развел руками Пашкин. Как Васька Баталов исчез, так она и перестала приходить. Была раза три, наверное, насчет поисков справлялась, а потом все. — А работала она где? — Работала. А задачился Пашкин, даже в затылке почесал. — Работала, работала. Помнил ведь, прости господи, помнил. Черт, прямо в голове крутится, а вот не вспоминается. Я услужливо налил ему еще, он кивнул благодарно, замахнул дозу. — Сейчас, посиди чуток, спрошу. Сказал он, поднявшись из-за стола. Несмотря на то, что Пашкин почти всю бутылку употребил, шел он твердо, демонстрируя стойкость достойную должности. Отсутствовал недолго, минут пять всего. Распахнулась дверь, впустив в теплоту конторского флигеля порыв холодного и мокрого ветра. А затем захлопнулась, вновь отсекая путь непогоде. — Напомнили, ребята! — сказал он прямо с порога. — В кинкальной она работала, а может, и сейчас работает... Угрузи на этого, буфетчицей, Валей зовут. Мне сразу вспомнила Сира, та самая, что вчера разливала нам пиво в деловом клубе. Вот ее я хорошо помнил по хинкальной. А Валя... Мне кажется, что никакой Вали там сейчас нет. Не работает там Валя. Ну да ладно, все-таки какая-то ниточка. Вот Ира, например, эту Валю знать может. Распрощаться с Пашкиным получилось не сразу. — У него душа жаждала продолжения банкета. Спас меня какой-то высокий, тощий дядька с задумчивыми глазами, который, как он сказал, заглянул на гонюк. Пашкин обрадовался, представил его к Калюне механикам от Бога, после чего усадил Калюню за стол и достал непочатую бутылку из пакета. А я выскользнул за дверь. — Так, что дальше делать? — Сыраете, беседовать на обаяние, бить, провалива, спрашивать? Или шалвай сперва побеседовать, пора спросить. Это умнее, на мой взгляд, это правильно будет. Тазик вновь завелся, звук моторчика звонким эхом отразился от стен. Шустрая машина, увернувшись, отъехавшего навстречу грузовика, выкатилась в ворота, лихо проскочив по большой луже и подняв огромные фонтаны воды. Заодно и подтент залетело немало, пришлось рукавом утираться, грязно при этом ругаясь. Темнело. В это время года сумерки чуть ли не после обеда наступает. На домах начали зажигаться фонари, быстро один за другим. На электричестве и освещении здесь никто не экономил. Все равно в финале такая экономия дороже выйдет. Люди на улице начали заметно сжаться к кругам света. Да и вообще поток пешеходов быстро редел. Тех, кто с работы машины развезут пепелацами, а те, кто просто так... Уже куда-нибудь под крышу нырнули или поближе к свету, и людям жмутся. Дождь заметно ослаб, но, как мне показалось, стало холоднее. Не зима ли начинается все же? Пора уже, пора. Навстречу проехал большой дотшелкаре Беленко, начальника горсвета, моего официального самого главного начальника. Он свернул в сторону набережной, к Беверли-Хиллз поехал. Туда, где все городское начальство живет. Следом проскочил по улице серенький Кюбельваген с запаской на покатом передке, в котором за рулем сидел Антонов, заместитель Беленко и, по факту, настоящий оперативный руководитель Горсвета. Его машина поехала дальше, не сворачивая к реке, из чего я заключил, что Антонов, наверное, до того уровня начальственного не дорос, чтобы в Беверли-Хиллс жить, рангом не вышел. Вывеска шашлычной Телари равномерно мигала. Шалва Абуладзе полагал, что так она больше внимания привлекает. Хотя шашлычную и без того весь город знал, и если кто в нее шел, то вполне целенаправленно. Праздно шатающиеся в нее редко заглядывали. Припарковав тазик между развозной полуторкой с рекламой трактиров Абуладзе и переделанным в пикап легковым опелем с надписью Пива с доставкой на борту, я выбрался из машины, привычно чертыхнувшись из-за неудобства такого действия оглянулся вокруг внимательно и быстро проскользнул в дверь ресторана. Пахнуло теплом, запахом жарящегося мяса, навалился привычный трактирный шум. Шалва заметно удивился, увидев меня одного, еще больше удивился тогда, когда я уселся не за стол, а за столик. «Шалва, а здесь у тебя пиво-то есть?» «Ха, как не быть, а?» — даже возмутился он. «Не хватает даже!» — Люди заказывать начали, сегодня вторая доставка уже! — кивнул он в сторону входа. Я вспомнил про стоящий на улице опель. — А ты что, специально из-за пива пришел? — Не, я по делу, поговорить надо. А пивка уже до кучи. Подумав при этом, что на выпитую водку оно как бы и не очень кстати. Но потом решил, что после пары рюмок катастрофы не случится. Шалва, между тем, наполнил кружку и выставил ее передо мной, сказав — «Угощайся!» «Спасибо!» — кивнул я и поднял кружку, вроде как в знак приветствия. «Шалва, а ты вот что мне скажи. У тебя раньше в Хинкальной такая Ваня работала буфетчицей?» «Валя!» — вроде как удивился он вопросу. «Валя работала, до тебя еще. А ты зачем интересуешься?» «Она же Заботаловым была замужем, так? Шкипером!» — уточнил я. «Верно!» — кивнул Шалва. «Но не замужем, а Раквия...» «Жили в общем месте. Так тебе зачем знать?» Опять взялся он настаивать. «Тут такое дело!» — начал я на ходу сочинять версию. «Ну, ты в курсе, что Болотов вместе с Баржей пропал семь месяцев назад, так?» «Ха, знаю!» — сказал он, явно ожидая от меня объяснения. «А мы в рейде были и вроде как наткнулись на их следы. А может, и не их, а может, и не следы. По-хорошему, надо бы с ней поговорить, расспросить кое о чем, уточнить». Но вот так сходу подкатываться не хочется. Может, она только успокоилась, а что мы нашли, так и вовсе ни при чем. А будет одно расстройство. Да и по-любому не знаю я, где ее искать. Вот к тебе пришел». «А-а-а-а!» солидно кивнул Шалва в знак понимания. «Искать знаю где. Она, слышал, переехала. А ты же Иру знаешь, да? Она с ней дружила. Та знать может». «Вот и хочу у тебя чуть-чуть заранее выспросить» сказал я, отпивая еще пиво. Она как, Валя, в смысле, убивалась сильно после того, как Баталов пропал? Шалва задумался, потом плеснул себе пиво в небольшой стаканчик, но пить не стал, так и крутил стакан в руке. На неделю отпуск взяла, потом снова на работу вышла, сильно расстроена не была, нет, знаешь, не, не была. О чем это говорит? Да ни о чем. Если она его не жена, а так, сожительница, то и отношения у них могли быть какими угодно. Пропал, да и черт с ним. Помер Трофим, да и хрен бы с ним. Другого найдет. Такие отношения без всякой любви сплошь и рядом строятся. Кстати. — А сейчас у нее другой кто-то? Или она одна? — Вроде встречается с кем-то. Заходил к ней один в хинкальную, а больше ничего не скажу. Развел он толстыми волосатыми руками. Врать не хочу, а знать не знаю. Хорошо, спасибо, кивнул я. По крайней мере, знаю, что поговорить с ней можно будет, раз она горем не убитая. Неубитая, поговори! Сказал Шалва, уверенно, а потом, помолчав, добавил. Она, если честно, даже когда ее сожитель здесь был, вела себя, раквия, свободно вела, да! Вахтангу любезности оказывала, да. «Когда тот пропал, она все равно оказывала, но это между нами, да?» «Могила!» — сделал я решительный жест рукой, призванный подчеркнуть мою решительность в сохранении чужой интимной тайны. Оно того и стоило, наверное, ведь Ваха сюда с женой провалился. Да и Шалва, кажется, тоже. «Шалва, а Ира кому оказывает?» «Что оказывает?» — растерялся тот. «Ну, эти, любезности». «А что ты такое спрашиваешь?» Даже покраснел он малость. — Да ничего я не спрашиваю, в сущности. Вроде как дал я задний ход. «Э, — Эй, так давай! — наклонился Шало ко мне и еще по сторонам глянул, чтобы никто его откровения не подслушал. — Ира мне любезности оказывает, поэтому в гостиницу перевел. У нее там номер служебный вроде как. Она там живет теперь даже. Я устаю, работы много, отдохнуть хочется, так? — Так, наверное, — кивнул я. «Лишь бы на здоровье!» Последнее замечание Шалви почему-то польстило, и он расплылся в довольной улыбке. «Пиво я до конца допивать не стал, а гостеприимный хозяин от денег за него отказался. Просто отмахнулся. Ну, спасибо, раз так А я, чтобы времени не терять, покатил сразу в деловой клуб, то есть в гостиницу, в которой теперь работала буфетчица Ира, подруга сожительницы пропавшего шкипера». Стало еще холоднее, а когда я выбрался из машины, лужица под ногами вроде даже хрустнула тонким литком. На входе меня остановили. Охранник был новый, крупный молодой блондин в черной рубашке. Он вежливо попросил мое удостоверение личности, полистал записную книжку, лежавшую на конторке, и после того, как нашел в ней мою фамилию, превратился в саму любезность и предложил пройти туда, куда мне хотелось пройти». Если в прошлый раз в зале было всего двое, а потом и вовсе одним и остались, то сегодня здесь сидело человек шесть. Некий прогресс лицо, как мне кажется. И, судя по отсутствию верхней одежды, все приезжие, постояльцы гостиницы. Ни у одной из двух занятых кабинок пальто с куртками не висели. Я в кабинку усаживаться не стал, а направился прямо к стойке, откуда мне гостеприимно и, кажется, даже искренне улыбалась Ира. Была она невысокой, полноватой, белокожей, очень светловолосой блондинкой. При этом ее тонкие волосы завивались в шелковистые кудряшки на эдакий невинно-овечий манер. Фигуристая, с пышной грудью и толстоватым задом, но вполне тонкая в талии. Лицо вроде и простенькое, но очень приятное. Носик кругленький курносый, ямочки на щеках, губы полные, зубы белые. Глаза... глаза немного подводили... Больно глуповаты были, но если их воспринимать не как зеркало души, а просто как детали экстерьера, как пуговицы на кофточке, например, то с ними тоже все нормально было. Голубенькие, блестящие, ресницы часто хлопают. Что уже лучше пуговиц. Почему-то легко представилось, как она на кухне шалве любезности оказывает. «Привет!» — поздоровался я и уселся на табурет перед ней, отчего Ира как-то подтянулась и заулыбалась шире. — Ой, кого не ждала вот так? Одного! — как-то растягивая слова, сказала она, при этом ловко выдергивая чистую кружку из-под стойки. — Пивка? — Ага, пивка, — подтвердил я ее догадку. Она ловко наполнила кружку почти без пены, выставила передо мной, заодно добавив тарелочку маленьких соленых ржаных сухариков. — Так что один пришел-то? — встала она передо мной, чуть наклонившись вперед. Одета она была во что-то псевдонемецкое, фольклорное такое, с крахмальным передником и большим декольте. Поэтому такая ее поза представила мне прекрасный обзор ее белоснежных достоинств. — А поговорить с тобой хочу! — сказал я честно и добавил, отсалютовав кружкой. — Твое здоровье! — Ой, да спасибо! Вдруг застеснялась она и сделала вид, что застеснялась. — Да не за что, Ир! — «А ты с Валей, что раньше с тобой работала, отношения поддерживаешь?» Она немного растерялась, явно такого вопроса не ожидала. Но потом сказала. «С Деминой?» — уточнила она, увидев, что я кивнул, хотя понятия не имел, как ее фамилия. Сказала. «Ну да, поддерживаю. Подруги мы с ней. А что, понравилось?» «Ну, как тебе сказать?» Я чуть выдержал драматическую паузу, заполнив ее добрым глотком из кружки. «Я ее и не видел вообще-то». «А что тогда?» При этом лицо Иры выразило крайнюю степень удивления.